Глава четвертая. Со Стефани мы долго беседовали, и я готова была бы взять девушку на работу, но останавливало лишь одно: сколько поняла я характер ее матушки, боевой Франки Пальветтоны, что ей станется запереть дочерку в комнате и не выпустить. Надо как-то договариваться, сказала я. Ничего не поделаешь. Последний раз мне удалось с ней договориться, когда мне было шесть лет. Мрачно ответила Стефания. И то это касалось лишь цвета ленточек в косах. Вот разве что. Тут глаза ее загорелись мрачным огнем. Сразу стало видно, что с Франкой они очень похожи. Ну-ну, подбодрила я будущую постаю. Говори, что придумала. Не ночевать же нам здесь. Мне же не показалось, у вас сегодня ужинал Винченцо Оригони. Имя молодого человека Стефания произнесла с предыханием. Как моей подруги в монастырской школе выговаривали имена самых популярных актеров в Головицию. Не показалось. Ну вот. Поесть не пожалуйста. Семья Регони в Луки самое главное, понимаете? Сам Лоренцо не управляет городом, не принимает решений и не собирает налоги, но все делается по его слову. А его любимый внук, если Винченцо прикажет, камни из городской стены своим ходом пойдут на площадь. Стефани. Но ведь твоя матушка вчера его видела, как раз когда он пришёл сюда в ресторан. Госпожа Лиза. Да мама вчера зла была, словно северный ветер. Она и не увидела, что это Винченцо. У неё в глазах красный туман был, как у быка. И что ты предлагаешь? Я не могу идти к сеньоро Оригони и просить его. Ой, ну конечно нет. Довольно будет, если я скажу маме, что он вас одобрил и что видел меня здесь. Ну, сказала я неуверенно. Ну давай попробуем. Но если так, Фрэнка ведь и сама сможет вернуться. Не а. Стефания энергично покрутила головой. Не может. Она свои слова назад не возьмет никогда? А я ж знаю, она вам тут наговорила. Девушка убежала огрыленная. Я покачала головой и отправилась запирать ресторан на ночь. Проверила кухню: столы протертые, скоропортящиеся продукты в холодильном агрегате или под стазисом, винный погреб заперт на первый замок. Добавив второй запирающее заклятие, уже мое, я закрыла кухню, замкнула входную дверь. И повесила охранное заклинание. Поправила на плече сумку и шагнула к узкому проулку, что вёл к Виа Норта. Голос, раздавшийся за спиной, заставил меня вдрогнуть. Доброй ночи, сеньора Фонбек. Не бойтесь ночью ходить по городу. Я резко развернулась и уставилась прямо в весёлые зелёные глаза Винченцо Ригоне. И вам доброй ночи, сеньора Ригоне. Не боюсь, привыкла. Кроме того, из кармана моей сумки вылетело давние и привычное оружие киёга, подаренное мне несколько лет назад Норбертом Редвилдом, другом и деловым партнером. Увесистый набалдашник закачался на крепкой пружине, и я договорилась с улыбкой. Как видите, я вооружена. И очень опасно. Орегоне рассмеялся. У нас тихий город, вообще-то. И всё же мне бы хотелось проводить вас. Можно? Можно. Согласилась я без раздумий. Да и почему я должна была бы отказаться от прогулки по старинному городку в волшебной лунной ночью в компании весьма симпатичного мужчины? А может быть, прекрасная синьора согласится чуть-чуть пройтись в моей компании по нашим городским стенам? Кратчего поинтересовался он. Часы на городской ратуше как раз пробили половину второго. В детское время в Лунденвике, когда я работала в ресторане Оленирок, он закрывался ну раз часа в три пол четвертого ночи. Почему бы и нет? Я улыбнулась. Мне много говорили об этом необычном маршруте, но вот пройти по нему еще не доводилось. Городские стены, луки и в самом деле были необычными. Уже более 300 лет они служили местом прогулок, городским парком. Кое-кто из горожан попытался даже ездить по стенам в экипаже, но это безобразие быстро прекратил дедушка моего сегодняшнего спутника. А 380 лет назад, на шёпотом мне Винченцо, пока мы медленно шли под желтеющими деревьями по пешеходной дорожке. Эта стена спасла город от большой беды. Наша река Серкё Вышла из берегов и грозила затопить луку. Представьте себе, уровень воды был выше нормы на три с половиной метра. Представив, я содрогнулась. До вторых этажей домов, а Кантина де да Испоре, между прочим, вообще в полу подвале. Неужели эти стены, для убедительности я топнула каблуком по мощенной дорожке, удержали такой напор воды? Да, представьте, сеньора фон Б. Конечно, ворота затворили и обложили мешками с песком. А городской маг зачаровал на непроницаемость. Но вы сами знаете, под напором стихии магет ступает. А вот стены выдержали. Мы обошли молча. Наконец я остановилась кемнув вниз. А вот и бастион Сан-Мартино и моя вёфилунга. 5 минут до моего дома. На пороге я приостановилась, чтобы поблагодарить Винченцо за прогулку. Он поцеловал мне руку и, склонившись к самому уху, прошептал: "Меня не прощаюсь надолго, синьора". Стефания пришла в кантину даже чуть раньше меня. Во всяком случае, когда в 11 я подошла к двери, она стояла, прислонившись к стволу толстой липы и пинала камушек. "Доброе утро!" Распахнулись мне навстречу голубые глаза. Я маму уговорила. Сейчас войдём, сварим кофе и расскажешь поподробнее. Невольно я сцедила зевок в ладонь. Ну да, гуляли мы с сеньором Винченцо час лишним. Легла я в 3 и сколько-то ещё проворочалась. Не скажу почему. Мысли оделивали. А давайте я вам сварю кофе. Жизнерадостностью синеволосая девушка напоминала щенка сенбернара, только что хвостом не виляла. Давай, вяло согласилась я. Кофе оказался густым, сладким и таким крепким, что я даже поперхнулась. Но зато сонливость сняло как рукой. "Ну как, нравится?" с тревогой спросила у меня Стефания. "Это меня бабушка научила так варить. Она вообще-то из Анатолии родом. Знаешь, непривычно, но научишь меня так варить?" "Конечно, Я достала из тазис на валерия сливки и булочки с изюмом. Поставила их на стол и посмотрела на часы. Ага, до прихода остальных у нас с тобой есть минут 30-40. Давай позавтракаем и рассказывай попутно, чего ты напела маме. Ну? Девушка слегка покраснела. Вот интересно, ей стыдно от того, что она врала маме, или ей неловко передо мной из-за того, что враньё было обо мне? Рассказывай, рассказывай, безжалостно поторопила я. А то сейчас придут и поговорить не дадут. И между прочим, никто не помешает Франки тоже появиться и проверить, не обижают ли здесь деточку. Ну, в общем, я сказала, как мы и договорились, что у вас здесь ужинал сам сеньор Винченцо и остался очень доволен. Это же правда? Правда. Пожалуй, я не стану тебе говорить, что это сам и сеньор Сюда ещё и вернулся. Ну вот, а мама очень почитает семью Аригони, поэтому она долго ходила и бурчала, что пасту тут никто готовить не умеет. Тогда я сказала, что пасту никто и не заказывал, и что я хочу поработать в контине. И что тебе ответили? Инстинктивно Стефания потёрла затылок, видимо, разговор был очень экспрессивным. В общем, в конце концов мы договорились, что я поработаю здесь месяц, а она потом проверит, что и как. Хорошо, так и решим. Я вымыла чашки, убрала сливки и взяла в руки тетрадку, куда мой помощник Пьетро записал, что именно было куплено сегодня на рынке. Ага, полтушек озлёнка, это интересно. Козлятину редко подают в ресторанах. Многие даже из баранины не хотят заморачиваться, и напрасно, на мой взгляд. Очень выигрышное мясо, если его хорошо приготовить, разумеется. Свежая рыба сегодняшнего улова, ракушки, зелень, овощи, вот цукини отлично, можно сделать на пробу суп-пюре. Вы хотели ресторан с высокой кухней, синьор Карнелли. Ну что же, мы приступаем. К половине двенадцатого весь персонал ресторана был на месте. Конечно, не так его и много этого персонала. Помимо меня и Стефании, два повара, плюс два их помощника, кондитер, сэмилье, восемь официантов и уборщица, которую можно не считать, потому что она приходит рано утром. Но в данный момент тринадцать пар глаз смотрели на меня в ожидательно и радостного, по-моему, кроме нашей юной пасти, никто не ждал. Глубоко вздохнув, я сказала: "Итак". Для начала о хорошем. Во-первых, на ближайшие два месяца, пока мы все будем привыкать к работе по новому, сенёр Карнели повысил всем плату на двадцать пять процентов. Переждала радостный шепот и продолжила: Во-вторых, больше никаких перекусов. Пьетро возьмешь на себя обеды для персонала. Тощий железный помощник повара молча кивнул. Отлично. Значит, с половины первого до половины третьего подаём обед. В половине третьего кухня закрывается, и Пётр её занимает. В 4 обедаем и начинаем готовиться к вечеру. На ужин открываемся в 7 и работаем до последнего клиента. В понедельник выходной день. Мы втроём, я взглянула на поваров. Разрабатываем и утверждаем меню на следующую неделю. Предлагаю раз в месяц делать тематическую неделю. Поясни, спросил Марка. Ну, например, следующую неделю и пасты, от Неаполитанского фольдини до Лигурийской баветта плюс равиоли. В октябре будет неделя тыквы, в ноябре трюфелей. Принимаются? Судя по одобрительному гулу, идея понравилась. Впрочем, я не обольщалась. Сейчас, глядя на своих будущих соратников в ярком свете рабочих ламп на кухне, Я чётко видела границу между персоналом, работающим в ресторане всегда, и теми, кого привела я. Вот справа стоит Самилье Марка, за его спиной мнётся Стефания. Рядом Джемма и ещё тройка моих протеже. А слева плотной группой оба повара и их помощники, кондитер и ещё четверо официантов из старых. Старший из поваров Джузеппе смотрит на меня уж точно без какой-либо симпатии. Он рассчитывал, что синьор Карнелли назначит шефом его. А тут появилась какая-то пигалица. И можно говорить сколько угодно, что я год отучилась в самой знаменитой поварской школе Союза королевства в Лугандум-Лианне. Честно получила звание сомелье по пряностям. 4 года отработала в одном из самых роскошных ресторанов в Лондонвике. Никто попросту не услышит. Я чужая и точка. Да и темный с вами. В конце концов у меня всегда есть два выхода: уволить персонал и набрать новых или отступить. Это для Джузеппе мир начинается и кончается здесь, в Луки. А я могу. Да хоть в Лунденвик вернуться. Ладно, хватит. Махнула я рукой. Беремся за работу. Через час ресторан открывается на ланч. И всем советую помнить: прибавка в двадцать пять процентов. Будет утверждаться лично мной по результатам работы. Глядя на высокую и толстую немолодую женщину, Джон молчал и со всей возможной доброжелательностью ждал, пока она утрёт слёзы. Наконец она в последний раз промокнула глаза краешком белоснежного фартука и сказала со вздохом: "Ну, может, ещё вернётся он домой-то? Как вы думаете, миссис Джавани? Синьора Альма, Я могу только сказать, что приложу к этому все усилия. Довертон взял её за руку, подивившись мысленно тому, какие мозоли образовались на этой пухлой конечности, и сказал доверительно: "И вот как раз для этого мне бы хотелось ещё раз услышать от вас. Не заметили ли вы чего-то необычного в его спальне или вообще где-то в доме?" Домоправительница снова вздохнула и сдвинула брови. Кроме раскиданных бумаг, да. Ну вот, клянусь, не алый. Остальное было как обычно. А давайте так. Закройте глаза и представьте себе, что сейчас то самое утро. Вы отбираете дверь и входите в дом. Закрыв глаза, женщина еще сильнее нахмурилась. Прихожая, я сложила в кухне покупки на стол. Открыла окно и растопила плиту. Поднялась по лестнице на второй этаж. Тут глаза её открылись. Погодите-ка, на лестнице пахло чем-то странным, цветами и ещё чем-то тяжёлым таким. Приятный запах. Был бы приятный, как бы не такой сильный. Альма покачала головой. Вот знаете, мисс Ержавани, Похож на духи, которыми пользовался старый делок остраканье. Амбра, мускус, что это такое? Я тогда подумала, что сквозняком занесло из цветника. Сосед наш больна уж редкие растения жалуют. А сейчас вот думаю, благовоние это были. Хорошо, сеньора, пошли дальше, кивнул Довертон. Домоправительница снова зажмурилась и продолжила Спальни господина Нотариуса не было. Я удивилась. Он обычно просыпался поздно. Собственно, я его и будила. А я прихожу в половине девятого. Открываю окна, потом спускаюсь на кухню и варю кофе. Господин Нотариус выпивает, выпивал чашечку. Тут Альма не удержалась и всхлипнула. Ох, милосердная Няла, неужели я больше никогда не увижу сеньорачи Витали? Мы пока не знаем, что с ним произошло. Джон погладил ее по плечу. Ну узнаем, обещаю. Так что же вы видели в спальне? Да в том-то и дело, что окна были открыты. Хозяин на ночь зашторивает наглухо, чтобы ни лучик света не попал в комнату. Очень уж он беспокойно спит. А тут я вошла всё на распашку. Постель не раскрыта, тапочки в углу брошены, халат на кровати. Поросокна были открыты, никакого запаха не чувствовалось. Нет, тут ничего такого не было. Только дымком откуда-то тянуло. Ну так это, я думаю, хлеб ставили по соседству. Так вот, я удивилась, конечно. Но мало ли какие у господина нотариуса дела. Может, понадобилось встать пораньше. тапочки подобрала, на место поставила, халат в ванной комнате повесила и стала убираться. Вышла в коридор, начинаю-то я всегда с гостинной. А по дороге смотрю, дверь в кабинет приоткрыта. Женщина немного успокоилась, и рассказ её полился свободнее. Понимаете, мисс Сирджавани, хозяин даже если куда на минуточку выходил, Он кабинет всегда закрывал на обычный замок. А уж если надолго, так и магические запоры и сигнализацию самую дорогую всё включал. Потому что там хранится, как сеньор Чевитали говорил, самое ценное, что может быть у семьи её история. Вы имеете в виду книгу рода? Да, её, вернее, их. У господина нотариуса хранилось четыре книги: дело Костракани, Гуирани, Беладжо и Гуинидже. Мне говорили только о трёх, медленно проговорил Довертон. Так ведь семья Гуинидже присеклась. Если до конца этого года никто не докажет право на наследство, на башне перевернут герб и продадут её с аукциона. Неужели никого не осталось? Джон и в самом деле заинтересовался. Башню Гуиниджи знал в луки и ее окрестностях каждый. Да и не удивительно, она была самой высокой в городе. И на крыше ее росли несколько могучих старых дубов. Оттуда никогда никто не выходил. Да и окна соседнего дома были закрыты ставнями. Но мало ли у кого какие правила или проблемы. И Довертон? проходил по своим делам в очередной раз мимо ходом подивившись чудачеством старой луканской аристократии но если и в самом деле никого не осталось кто мог бы принять под свою руку имя башню права и обязанности а также немалую собственность именитой семьи это может серьёзно изменить расстановку сил в лукке альма поджала губы может кто и остался До да толлько законных наследников рода и имени герба и магии нету. А с приблюдушами господину нотариусу возиться не след. Вообще, конечно, покойный Андреа Гуиницже сеял где мог. Но ни у одной его жены, детей не случилось. Прочим, на всё воля милостивая ныла, и женщина осенила себя молитвенным знаком. Это правда. Согласно, вздохнул Довертом. Темный с ними, с семейством и его наследниками. Давайте вернемся к тому утру, когда пропал почтенный сенёр Чевитали. Что-то еще сможете рассказать? Но больше ничего дама правительница не вспомнила.